Глава восемнадцатая Когда она была здесь в последний раз? Лет пять назад? Или больше? Ворота на входе совсем проржавели, и граница самого кладбища подошла почти вплотную к жилым домам. Со стороны это выглядело так, будто живые присматривают за мёртвыми. Или всё ровно наоборот? Она прошла под массивной оградой, вперед по гравийной широкой дороге, по бокам от которой простирались лужайки с захоронениями. Старая часть кладбища. Могилы здесь больше походили на усыпальницы. Трехъярусные, увенчанные башенками, кельтскими крестами и древними амфорами, увитые вековым плющом массивные монументы. Многие из них хранили ужасы древности. Сьюзан знала, что жертвы холеры — тоже были погребены здесь, на городском кладбище. Она содрогнулась, вспомнив мрачные истории о гробовщиках, стучавших по крышке гроба перед погребением, чтобы случайно не захоронить еще живого мученика. Но ее тревога, вызванная бурным воображением, была недолгой. Вокруг царили тишина и почтение, подаренные после смерти близкими усопших. Их тени тоже здесь, тени тех, то воздвиг эти строения. Вместе с солнцем проходят они полный круг, как хранители при обходе. Все ли на месте? Не откололся ли край? Не набросилась ли черная плесень на беззащитный камень? Чем дальше Сьюзан шла вперед, тем меньше старых захоронений ей встречалось. На их место пришли современные надгробия. Мраморные плиты, светлые, ограненные полукругом или с острыми углами, словно поставленные только вчера, куски высечены из скалы камня в изголовье тех, кто предпочел даже после смерти природную натуральность. И на каждом имена слова, одним мелким шрифтом, целые куски поэм или писем, обращение к душе покойного, едва вмещающиеся на основании, другие — короткие. словно выкрик самого сердца. Два-три слова, звенящие в торжественной тиши. Она услышала, как позади неё раздалось шуршание шин и обернулась Ирвин кивнул ей через стекло, приглашая сесть на пассажирское сиденье Вместе они доехали до места погребения Питера Бергмана, самая свежая часть кладбища. Где ещё не выросли посаженные деревья, не протянул свои щупальца плющ, где камни сплошь светлые, как память тех, с кем прощались, и даже тени еще не залегли, ведь еще живы те, кто хоронил этих несчастных. Она сразу увидела, куда они направляются. Земляной холм пустой без единой надписи полукружья надгробия черного цвета, прислоненная к наскоро вырытой почве. «Почему там не написано имя?» — спросила Сьюзел, нахмурившись. «Мы не знаем его». «Тогда почему бы не написать то, которое нам известно? Хотя бы его». Решили, что так будет лучше. Ирвин крутанул руль, притормозив перед могилой. Седовласый высокий мужчина, по всей видимости работник кладбища, руководил небольшим отрядом из трёх подсобников, молодых парней с закатанными рукавами рубашек и лопатами. Сьюзен и Ирвин вышли из машины, В воздухе витал запах потревоженной земли, разбросанной по зеленой траве. Чуть правее стоял деревянный гроб с высокой заколоченной крышкой. Ни таблички, ни украшений. Простой ящик с невостребованным содержимым. Сьюзан подошла к разверзнутой дыре и осторожно заглянула внутрь. Ожидая увидеть лишь чернозем, но взгляд ее, пробежав вниз порядка двух метров, уперся в полуистлевшие, присыпанные комьями доски. «Что там такое?» — спросила она смотритель. «Какой-то настил». «Еще один гроб, мэм. Внизу покоится еще один неопознанный мужчина. это могила безымянная, она для тех усопших, чьи личности не были установлены». «Такая глубокая». захоронение рассчитано на три тела». «Ах, вот как. «Значит, после Питера Бергмана сюда положат кого-то еще?» «Полиция дала распоряжение никого не класть поверх, мэм, на случай, если объявятся родственники». «А как же первый мужчина?» «Он лежит здесь уже больше десяти лет. Никто не обращался». Отступив от гипнотизирующего своей глубиной колодца, Сьюзен отвернулась к умиротворяющему изумруду лужаек с жёлтыми всполохами неведомых сорных растений. Ирвин подошёл к ней. Уверена, что хочешь присутствовать. Всё в порядке. Если не мы, то кто? Посмотри. Никто не пришёл проводить его. Хотя в газетах дали заметку, и я обратилась к слушателям через подкаст. Похоже, моё руководство было право. Людям нет дела до тех, кого они не знают. Для них это просто какой-то странник, который не заслуживает того, чтобы о нём помнили. И ещё это чёрный камень. На нём нет ни одного имени, ни строчки из стихотворения, ничего, что кто-то хотел бы сказать этим несчастным. Словно этих людей не существовало. Этот камень уже был таким. Мы не знаем их имён, как прикажешь называть их. Имена, имена. Все упирается в имя. Нет имени, нет человека. Так все просто. Если все готовы, мы можем начинать. Прервал громкий будничный голос. Уже 11 мы еще кого-то ждем. Работник кладбища вопросительно посмотрел на сержанта Дели. Тот покачал головой. Тогда, если вы не возражаете, я прочту молитву. Он склонил голову. и, сложив руки, забормотал неслышные слова. Сьюзан просто не смогла заставить себя закрыть глаза, боясь, что в памяти всплывёт посмертное фото Питера Бергмана, который был сейчас от неё на расстоянии не более двух метров, скрытый плотной гробовой крышкой. Она так и простояла всё время, разглядывая розоватые сегменты разрубленных пополам дождевых червей, некоторые из которых продолжали двигаться. нежно-бурые, беззащитные создания, еще не осознавшие, что уже мертвы. Когда гроб опустили и засыпали, возникла пауза. Дело сделано, конец, на этом все. Похороны всегда символизировали завершение, но только в этот раз ощущение завершенности не последовало. Питер Бергман не отправился домой. Он все еще здесь, только теперь из ледяной обители морга перекочевал в темное подземелье. Теперь он будет лежать под слоем травы и корней, ждать своего часа, когда появится тот, кто сможет позвать его по имени. Случится ли это когда-нибудь? — Поехали. Прервал ее размышление Ирвин и коснулся рукава. Сьюзан вздрогнул Нет, я один. Я хочу сходить на могилу отца. Я давно не навещала его. То уверен — Я могу подождать. — Нет, спасибо. Хочу побыть одна. — Хорошо. Сержант дели сел в машину и, бросив на нее прощальный взгляд, уехал. Собрав инструменты, ушли ребята-копальщики. Пожав на прощание руку, за ними зашагал и смотритель, чего имени она так и не спросила. сьюза стала стоять в одиночестве возле свежего холмика, который через пару месяцев опустится и станет мягким одеялом для тех, кто внизу. Она запрокинула голову и подставила лицо солнечным лучам, которые, попав на ее зрачки, расплылись разноцветными бликами. Широкое небо, безгранично глубокое, запестрело белоснежными облаками над ее головой. Она закрыла глаза, отдавшись невесомой тишине, и, казалось, почувствовала, как земля движется под ней, делая очередной оборот, поворачивая человечество к новому дню, новому году, новой вехе. Здесь могила Питера Бергмана. Вдруг услышала она женский голос и открыла глаза. Перед ней, склонив голову, стояла стройная девушка. На тонких плечах — легкое платье и курточка, на вид не больше восемнадцати. «Да, он лежит здесь», — поспешила ответить Сьюзом. «Здравствуйте». «Петер прошептала девушка и, присев на курточке, коснулась земли. «Пусть твоя душа обретет вечный покой. Я опоздала, не смогла сразу найти место. В плане даны неточные указания. Меня зовут Мэри». Она поднялась. «А я с Йозу. Спасибо вам, что нашли время прийти. Я не успела купить цветов. У меня с собой только это». Она, немного смущаясь, достала шоколадный батончик и положила возле камня на разворошенную землю. — Да я не одна, — добавила девушка, и на мгновение Сьюзан увидела свое отражение в ее наивных глазах. — Там еще люди. Она махнула рукой в сторону дороги, и Сьюзанахнула. Несколько десятков человек шли к ним, неплотная шеренга неравнодушных. В руках цветы, свечи. Бутыли с виски. Переговариваются, словно успели сдружиться во время долгой прогулки, а может, они все были знакомы между собой. Сьюзан почувствовала, как в носу защипала. Она посторонилась, пропуская всех желающих к могиле. Молодые студенты в джинсах и кедах принесли собранный по дороге букет полевых цветов. Пожилая женщина — корзинку с ягодами, бородатый мужчина — банку с медом. но цветов все же было больше всего. Готовые покупные букеты, связки дикорастущих или сорванных в чьем-то саду, завернутых в простую газету. Вскоре вся могила стала похожа на алтарь. Мы не рассчитали время, извинительным тоном произнесла женщина в длинной цветастой юбке и мягких штиблетах. Пока все собрались. Я Аманда, а вы Сьюзан? — утвердительно заявила она, и, приняв кивок, согласия продолжила. — Я подписалась на ваш подкаст, когда узнала, что вы ушли с радио. Они были несправедливы. Но я рада, что вы нашли выход из этой неприятной ситуации и не сдались. Первый выпуск коротковат. Мы очень хотим услышать продолжение. Кент, Мэри, Джошуа и остальные. Мы все состоим в клубе Питера Бергмана? — Клуб Питера Бергмана? «Я никогда не слышала про такой», — удивленно воскликнула сьюзен «Мы не афишируем себя. Общаемся онлайн, изредка встречаемся, чтобы обсудить подвижки этого дела. Хочу сразу обозначить нашу позицию. Мы не любопытствующие, и делаем это не потому, что у нас много лишнего времени. Вовсе нет. Мы все занятые работающие люди. А этим делом интересуемся только потому, что разделяем ваши убеждения». «Не гоже уходить из жизни вот так, на чужбине, вдали от близких и родных. Никто из нас не хотел бы так уйти, верно говорю?» Она говорила громко, и бородатый мужчина, стоявший чуть поодаль, с готовностью поддакнул. «Питер Бергман запал нам душу. Такой тихий, негодяй такими не бывают. Он просто заблудился, вот и весь сказ. Мы сочувствуем ему всем сердцем. И вот мы здесь». «Но мы не жалеем его», — громко воскликнула Мэри. «О, нет, нет», — поспешила пояснить Аманды. «Ни в коем случае. Он не заслуживает жалости. Это было бы слишком... слишком... снисходительно?» «Пожалуй. От всего можно защититься, кроме жалости. К тому же мы уверены, что Питер Бергман не был одинок, хотя все вокруг твердят обратное». «Почему?» — спросила Сьюзан. — Вы когда-нибудь встречали одиноких стариков? Это же плотина, только тронь. Им же совсем не с кем поговорить, если уж выдается возможность. Но не Питер Бергман, о нет. Он был цельным, что то бутылка в погребе, намертво запечатанная полсотни лет назад. Ему никто не был нужен, и ему нечего было сказать. А все почему? Да потому что есть тот, с кем он мог поговорить, поделиться. Он не был похож на брошенного, скорее на того, кто уехал от родных ненадолго. С этим можно согласиться. И днем, и ночью встану и отправлюсь за заплеском тихим милый берег мой, По каменной дороге я спускаюсь И слышу сердце трепет новобой Отрывок из стихотворения Уильяма батлера «Ейтса» «Озерный остров. Иннисфри» Перевод Линды сауле Постойте, это же... Ейтс, он самый. Люблю этого безумного лирика. Душевно слагает, ох, душевно. Да, наше мнение таково. Питер Бергман шел на зов. Своего сердца или чужого, но в одном вы правы. Он здесь неспроста. Как жаль, что жизнь его завершилась так неожиданно, так странно. Ну, что-то мы разболтались. Вы, наверное, хотели побыть в тишине? — О, нет-нет, все в порядке, не беспокойтесь. Я рада, что все вы пришли сегодня. Сьюзен поспешила проморгаться, чтобы никто не заметил, что в уголках ее глаз собрались крупные капли. «Вот и замечательно!» Аманда с чувством пожала руку Сьюзен сделав вид, что не заметила ее движение украдкой. «А приходите-ка на наше заседание в ближайший четверг. Не сочтите за труд, милая. Поверьте, нам есть что вам рассказать». Когда пёстрая и разношерстная группа покинула могилу Питера Бергмана, Сьюзан осталась в одиночестве. Много раз она слышала о том, что на кладбищах людей охватывает необъяснимое спокойствие. Кажется, в эту минуту она могла понять, о чём они говорили. Дело было даже не в тишине и в игровированных на камне именах и годах жизни, читая которые с трудом можно было сохранить без участности. не в облаках, бесшумно бегущих по небосклону, будто убаюкивающих тебя, и не в траве, мягко стелющейся под ногами, и вопреки ожиданиям даже не в том, что на могилу Питера Бергмана пришли добрые люди. Нет, все это не то. Сьюзан обвела глазами стройные ряды надгробий, кое-где украшенных цветниками, а где-то простой, ровно подстриженный живой изгородью. И тут поняла. Кладбище — это то место, где самое страшное уже случилось. Жизнь прожита. Все позади. Можно отдаться вечному покою. Так, кажется, гласят заповеди конфуцианства. Теория о всеобъемлющем универсуме. Куда попадают люди после смерти? Ложилась ей на душу, успокаивала. Да, это было именно так. Все страхи. опутывающие разум человека, уже разрешили здесь, отступили. Они ушли в землю вместе с тем, кого опустили в запечатанном гробу. Все тревоги, неотвеченные письма, болезни или неопределенность будущего. Все, что могло разворошить душу, все было кончено. Вечный покой. Пробормотала она и достала телефон, чтобы свериться с навигатором. «Могила отца должна быть где-то между старой частью кладбища и новой». Сьюзан запоздала, вспомнила, что не принесла с собой цветов ни для Питера Бергмана, ни для отца. Щеки мгновенно залила краска стыда. Как она могла не подумать об этом? Чертухнувшись и сверившись с картой кладбища на телефоне, она стиснула зубы и пошла в указанном направлении, не глядя по сторонам, слушая свои собственные шаги. Хруст гравия, снова хруст. Рождаясь, он замирал в тишине этого особого воздуха, словно здесь царил особый микрокосм, свободный от мирской суеты, странно успокаивающий. Это было новое ощущение для Сьюзен. Ведь она привыкла считать, что боится кладбищ, их Неужели так действует терапия? Неужели ее сознание смогло впустить в себя эту мысль о вечности? и в то же время быстротечности всего сущего. Кажется, она научилась доверять своему психотерапевту. Стоит услышать ее сдержанный, спокойный голос, как сознание послушно размикает, и она сама не замечает, как ее окутывает невесомое облако нереальности. Она осознавала, где находится, но ощущала себя будто в двух мирах одновременно. Возможно ли, что после нескольких углубленных сеансов В ней уже начали происходить изменения. Она и не заметила, как оказалось в восемнадцатом секторе, на густо заросшем елями участке. Надгробные памятники здесь располагались на почтительном расстоянии друг от друга. Некоторые из них скрывал кустарник, и было неясно, решили ли так родные, желая сохранить могилу непотревоженной, или сама природа создала здешний причудливый пейзаж. На секунду Сьюзен показалось, что над зарослями мелькнула чья-то макушка. Сьюзен остановилась, ей не хотелось бы сейчас общаться или кому-то мешать. В таких местах люди не ищут собеседников. Девушка кашлянула, деликатно обозначив свое присутствие. Над кустами появился пучок седых волос, А потом вышла и его обладательница. Вопреки ожиданиям, лицо пожилой женщины расплылось в приветственной улыбке. В одной ее руке была корзинка, а в другой — садовая лопаточка. «Добрый день!» — выкрикнула она и заковыляла навстречу. «Добрый!» — отозвалась Сьюзан. Подойдя вплотную, женщина поставила корзинку на землю и всучила Сьюзан измазанную землею руку. «Я Брай!» «Очень приятно, сьюзен Простите, что отвлекла». Э, «Нет, ничего не случится, если прервусь ненадолго. Подустала слегка. Возраст уже не тот, что раньше. И ухаживать за могилками все сложнее, но приходится, когда попросят». «Родственники?» — кивнула сьюзен «С ними я не общаюсь. Больно нервные они пошли нынче. Я про усопших говорю». Отозвалась женщина. «Как вы сказали?» — Ну да, усопший, когда не просят я убираю, когда не просят просто хожу тут приглядываю. Это только кажется, что здесь тихо. А если прислушаться, каждый из тех, что внизу, может столько рассказать. у у, -у! На несколько книг хватит. Вон там могила, видишь, мужичок покоится, умер лет пять назад. Так вот он мне что рассказал. Умер он. Жена его хоронила все как надо и уходит к нему каждую неделю, хотя уже воно сколько лет прошло. А он мне по секрету и говорит, любовница, мол, не знает, где я лежу, и спросить ей, бедняжки, не у кого. Вот он и страдает, мучается, хоть бы разок увидеть, говорит, как она плачет над ним. Да нету ее, эх, беда. А вон там мальчик махонький лежит. Совсем кроха. Воню-то, ну, тоже беда. Еще и пострашнее будет. Туда я не хожу, не могу детский плач выносить. Простите, мне нужно идти. Сьюзан посторонилась, стараясь обойти женщину, но та сочла эту фразу за приглашение и двинулась следом. «Я не хвастаюсь и не стала бы даже вам рассказывать, хотя и говорят, хорошие поступки должны быть на виду, но не соглашусь. Вон даже святой Франциск проповедовал птицам, а я покойников слушаю и сопереживаю. Мне никакой славы не надобно». «Это не мое дело. Каждый волен делать то, что ему нравится». «Да не нравится мне, ты с чего ты взяла? Это от нужды, они меня просят, пойми ты. А я отказать и не могу, доброе слишком. Сядь, говорят, рядом, послушай, что мы тебе расскажем». И я сяду, перекушу, потеваю, и им легче, да и мне не сложно «То есть вы вот так ходите по кладбищу и сидите возле могил?» Сьюзан внезапно остановилась. Когда сижу, когда стою, дар у меня такой. Не то благословение, не то проклятие. Еще не разобралась. Так тебе скажу. У каждого есть дар у меня вот такой. Мертвых слушать. Мертвых слушать. И сколько могил вы обошли? Да сколько. За много лет-то. Не знаю, но здесь уже все по нескольку раз. Уже сроднились. Можно так даже сказать. Она обвела рукой свои владения. «А вон к той могиле ходили?» «Вон к той. Пойдем, погляжу и скажу. Я ж всех упомнить тоже не могу, особенно когда они все в раз говорить начинают, только с ума сойти недолго. Мне этого не надо. Я могу двоих-троих послушать за день. Больше не выдерживаю». А если день пропускаю, вот тогда они злиться начинают и молчат, долго молчат. Иногда думаю, ну все, дар мой пропал, а потом они оттаивают, хорошие мои, и болтают, как сороки. А мне-то что? Пускай, они трещат, я дела делаю. Когда цветочков приношу, то лютиков подсажу, то ромашек. когда земельку подберу, когда фасон упавший поставлю. Посмотрите на этот камень. Сьюзан присела на корточке перед серым надгробием. «Май да кволш!» По слогам прочитала старушка. «А, знаю его, знаю! Из весельчаков он!» «Это имя моего отца! Сочувствую тебе, деточка!» Раз дочь у него такая складная, то и сам он был не из дурачков, верно говорю? — Верно, порой такие шутки отпускает, хоть записывай. Он любил пошутить. — Вы это верно подметили. Сьюзан смотрела, как женщина, вытащив тряпку, принялась обмахивать над гроби. — бог выгляде совсем потемнели, редко. ходите. Ну, ты ничего, я не в обиду. Мне-то что, мое дело маленькое. Да вот они обижаются. Да ты потрогай, сама поймешь». Она схватила руку с Сьюзан и припечатала ее к могильному надгробию. Сьюзан ощутила липкость мха и одновременно прохладу. «Эти камни, они как проводники, чувствуешь? Вот, ничего подобного не знаю». А коснешься его, и сразу тебе все открывается. Сьюзан убрала руку и вытерла джинсы. — Вы говорите, что общаетесь с ними? — Мой отец тоже с вами говорил. — Да подумать. Она принялась дергать тебя за волосы, то с одной, то с другой стороны. Это было похоже на работу с архивом, когда вытаскиваешь папку, а потом ставишь на место, потому что оказалось не тем, что ты искал. «Да нет же, нет «Не могу вспомнить, прости меня, моя хорошая!» Женщина виновато улыбнулась. «Ничего, все в порядке!» «Да ну как же, вижу, глаза на мокром месте, поплачь, если легче станет!» «Сядь вот тут и скажи ему все, что хочется!» «Он же там, внизу, никуда не делся, не ответит сразу, так подожди!» Главное, не бойся, они этого не любят. — Вы ошиблись, Брайк, — безжизненным голосом ответила сьюзен Могила моего отца пуста. Здесь нет его тела, и никто не мог говорить с вами. Все, что находится в гробу, — лишь его рыбацкий плащ и удочка. — Вспомнила! — выкрикнула женщина и вцепилась в руку сьюзен да так резко, что та пошатнулась. — Вспомнила! Повторила Брай свистящим шепотом, и Сьюзен почувствовала, как влажный запах от ее плаща окутал их двоих. — Еще, думаю, слово так какое было заковыристое! Потому и не всплыло сразу. — А сейчас гляжу на твои волосы, как нимб. Солнце в них запуталось. у, -у, -у красота! богиня воительница Бутон. и как кипятком ошпарила. мориган мориган богиня войны в ирландской мифологии. Что вы сказали? мориган точно! Вот то слово, что ты повторял мне твой отец. Это было именно оно. Так называлась лодка, на которой он плавал. Но откуда вы... Нет, это простое совпадение. Вы не можете этого знать. Как вы... «Яша сказала дар у меня, деточка!» Брай, не спеша растягивая каждую букву, отошла на пару шагов и самовлюбленно гладила свой плащ. А потом, сложив руки на груди почти с родительской жалостью, оглядела Сьюзан и повторила. «Говорю же! Дар!»